— Помощник, пусть слуша всех спрятанный прочтет тебе договор. Не наноси вред этим людям и разбудите меня, когда док закончит свои манипуляции На кухонной стене есть еда для Гзина, которая подходит и Брэму. — Все будет нормально? — Да. — Замечательно. Не испытывая ни малейшего волнения, Луис улегся в сатадок, напоминавший по форме гроб. Крышка закрылась. Глава 21. Уроки физики. Станция воздушных трансферных саней. 2893 год нашей эры. Они ехали по песку, что, разумеется, не было хорошо для двигателя. И прежде чем они наткнулись на песочных людей, пришлось несколько дней сильно поголодать. Песочные люди кутались в одеяния постельных тонов. Группы из и небольших животных не только тянули их фургоны, но служили еще и в качестве пищи, и красные пастухи, и машинные люди обрадовались совершенно одинаково. Они преподнесли в дар песочным людям одежду, которую захватили из теневого гнезда, и те, в свою очередь, убили двух животных для предстоящего пира. Во время совместной трапезы велись бесконечные разговоры о том, кто в чем искусен. Торговым языком владел только карка, поэтому беседа нуждалась в переводе. Но не решатра. Достаточно было языка жестов. Без одеяний песочные люди оказались маленькими, такими же, как глинеры, широкими туловищами и тонкими руками и ногами. В яркий полдень следующего дня они отправились осмотреть жилище песочных людей. Старая дорога, наполовину засыпанная песком, поднималась к оси платформы. Триклинообразные плоскости, скошенные к центру под углом 120 градусов, свободно парили в воздухе. Центральная часть представляла собой настоящий лес швартовочных столбов, Металлических перекладин, блоков и текелажа. На этом сооружении размещались постройки под крышами, наподобие пристроек к основному зданию. Внизу по оси проходил глубокий водоем с чистой водой на дне. На одной из широких площадок, между домами, песочные люди приготовили все к погребению умерших, сотни мунифицированных тел среди которых было несколько сравнительно недавних покойников. — Точно, как говорил Каркер, — отметила собака Эреш. — Ларви, Каркер рассказывал тебе? — Он рассказывал мне, как найти кричащую деревню. Песочные люди не едят крикунов. Нам стоит попробовать. — Вы догадались? — А что? Есть выбор. Если вращаться относительно места захоронения... Вария покружилась в другую сторону и снова посмотрела. Гладкая равнина переходила в беспорядочно теснившиеся холмики, похожие на миниатюрное изображение разрушавшегося города. Мы не будем будить гулов, решила сам Ракиреш. Они оставили фургон на кладбищенских холмах и отправились к кричащую деревню. Варви видела еще более удивительные места, но это тоже было достаточно странным. Что-то наподобие наполовину растаявшего города, построенного людьми ростом с фут. Сотни прямоугольных холмов, в каждом из которых имелась дверь. Стояли они на плоской равнине. Все двери были обращены наружу от центра города. Армия высыпала наружу и заняла удобную позицию, заметив приближение чужаков. Варви подумала, что, судя по их размерам, это не более чем дневная порция еды. У них были грубые лица, и выскочили они сначала на четырех конечностях. Потом выпрямились, демонстрируя нестандартные величины руки, больше подходящие для копания, чем для драки, и закричали. Высокий тон звука ударил варвию по ушам. «Палки?» — предложила Форн. Тегер недовольно проворчал. «Если мы только перейдем в брод и начнем избивать их, они начнут роиться вокруг. Там, где мы поставили фургон, я видел веревки. Не найдется ли там сети?» Охрана опять заняла позицию по защите деревни. бараки теггер бросили сеть. Она была из прочной ткани и предназначалась для подъема груза. Красные машинные люди побежали, волоча ее за собой и останавливаясь только за тем, чтобы смахивать от себя наиболее назойливых. Нескольких охранников удалось захватить, а остальные вернулись обратно. Всего поймали четырех больших крикунов. Прежде чем тень пересекла солнце, добыча была готова. Сразу же появились ночные люди, очевидно, их привлёк запах пищи. Варвия и Теггер вползли в грузовой отсек и улеглись спать. «Большинство из них мамуфицированы», — рассказывал Арфист. «По большей части они умерли старыми. Судя по всему, у песочных людей здоровый образ жизни». «Солнце было уже слишком ярким для ночных людей», И они сели под навес, в то время как остальные ловили первые его лучи, с нетерпением ожидая утра чтобы согреться. «Здесь мы с вами прощаемся». Варвия с Тегером понимали, что когда-то это должно было наступить. «Мы благодарны за долгий путь вместе с нами», — сказала Варвия Сабаркириэш. «Все это выглядело странно. Красные пастухи, управлявшие круизером машинных людей, — Ваши планы изменились. Мы возвращаемся. А по дороге будем приобретать знания, учить племена, через которые пройдет наш путь. Изготавливать горючее. Барак сжал руки дочери. И когда мы в конце концов опять придем к машинным людям, принесенных нами подарков хватит на то, чтобы составить приданное форн. Хочу еще поблагодарить за уроки. — осторожно проговорил Тегер. Развратно улыбаясь, девочка благосклонно посмотрела на него. «Тебя было легко учить?» И мельком взглянув на отца. «О, были вещи, о которых вы никогда не говорили?» «Ухаживание. Да, помню, ухаживание. У большинства гоминидов это целый ритуал. Даже не пытайтесь угадать, как это происходит». «Вы чувствуете необыкновенный комфорт. Вы можете вспомнить ухаживание?» «Немного», — ответила Варвия. «У нас это не заняло много времени», — сказал теггер «Я посчитал других гоминидов стеснительными или холодными». «Хм, да». «Времени мало», — жестко сказала горюющая труба. «Нам надо поднять фургон». Барк Форн, вы поможете нам, прежде чем уйти? Конечно. Что вы хотите делать? Фургон должен быть закреплен на конце платформы по правому борту корабля. Песочные люди живут в корабле. Это была одна из трех длинных парящих платформ. Тегер мог бы использовать его для закрытого танцевального зала, помещения для проведения турниров, стрельб. У него была прозрачная крыша. Плоский пол, и он был пять раз больше колесной базы круизера. Здоровые алюминиевые петли, такие же большие, как его торс, были вставлены в двери. Они поставили круизер в центр платформы. Орфист и горюющая труба наблюдались под навеса за тем, как сквозь петли продели канаты и обернули вокруг железного дома, протянув через блоки. Казалось, что нет такой силы ниже арки, которая может сдвинуть фургон. Они провозились до середины дня. бараки и Форн попытались ускорить процесс, чтобы поскорее уехать. «Вам понадобится еда. Давайте закоптим нескольких животных», — предложил теггер «Согласен. И хочу кое-что вам показать», — Барак повел их к своей находке. Неглубокий поддон, длиной в три человеческих роста и шириной в 2 с веревками, протянутыми от отверстий к углам. Барак легко приподнял его. Блестяще! Ты сможешь тянуть его, как на буксире. Да, но сначала... Сначала сети. Они загребли кое-кого из охраны, свернули сети и отбросили ее в сторону. в Вчетвером, ухватившись за края поддона, погруженного в рыхлый грязный песок, Они толкали, раскачивали его до тех пор, пока падон не поднялся вместе с счастью щекочащей деревни.